— Пожалуйста, заплатите налоги. На банкете после ежегодного собрания трудового коллектива налоговый босс, приглашенный наравне с иным начальством, дождался, когда произнесут официальные тосты, когда наступит долгожданная расслабуха, и затем, скромно подойдя к директору, промямлил. — Тут дело такое... задолженность... Поговорить бы надо. Господи, расстроился директор, нашел время. Завтра приходи. У меня есть одна идея. Не отставал налоговик. Я тут в газете прочел. Можно ведь долг погасить сразу? Или частями, как скажете? Главное, что без денег. Без денег? Директор заинтересовался. Это как же? «Выдайте мне векселя. Хотите на всю сумму, хотите на часть. Я их приму в оплату долга, и пусть лежат. Вам это не будет ничего стоить, а у меня... Ну, дырота она и прикроется». «Ага», — иронично сказал директор. «А больше ты ничего не хочешь? Я тебе векселя, ты их завтра продашь, а послезавтра...» Ко мне судебный исполнитель придет. Умнее, ничего не мог придумать? <свят> да кто ж к вам придет? Налоговик даже расхохотался. Кто же к вам сунется? А и попадет этот вексель к кому-нибудь, так что? Учтете его за десять процентов, да с выплатой в рублях, да без интереса, да в течение пяти лет? Ну, впрочем, что я вам рассказываю? Вы же с поставщиками так и рассчитываетесь, разве нет? Директор призадумался. Налоговик говорил правду. И хотя на пенсионный фонд директор давно махнул рукой, но что-то все-таки внутри поднывало. Не может ведь эта лофа длиться вечно, когда-нибудь добломится. Может, и вправду лучше рассчитаться одним махом? Здесь все же не шутка, бюджет, налоговое законодательство. А с векселями свой брат-производственник или коммерсант придет, ну, с ними понятно, как разговаривать. И директор принял решение. «Заходи завтра в десять», — сказал он, — «потолкуем». На завтра договорились так. «Заводские финансисты подсказали директору, что долго держать векселя в пенсионном фонде не гоже. Долг он и в Африке долг. Правильно будет, если налоговик от этих векселей избавится, и чем быстрее, тем лучше. Хотелось бы, конечно, знать, кому он их будет продавать. А у меня есть еще одна идея», — неожиданно сказал налоговик. «Я векселя вообще продавать не буду». Я их вложу. — Куда ты их вложишь, дурья башка? — ласково поинтересовался директор. — Это тебе ваучер, что ли? — Найду куда, — загадочно сказал налоговик. — В прибыльные предприятия, в уставный капитал, а дивидендами потом долг покрою. Вот так, вот таким вот мягким шанкрам. Ну — Ну-ну. А потом твои предприятия ко мне с фикселями припрутся. — А я не в любое вкладывать буду, — не сдавался налоговик. — Я буду только в такое вкладывать, где ваше участие есть, где у вас доля. — Списочек дадите? Директор только руками развел. — Ну, Шельма! Ну, здоров ты, братец! Эй, дайте ему полный перечень наших дочек. Пусть работает, но смотри, ежели хоть один вексель на сторону уйдет, отвезу в лес и голым задом на муравейник. Когда налоговик уже уходил, директор окликнул его. Закончишь эту историю? Бросай все, иди к нам на завод. Хватит тебе в мытарях маяться. Найду тебе место. И с зарплатой не обижу, будешь доволен.